Сергей Карелин. Мифы и легенды. Книга вторая. Последний из рода Бельских. Глава первая. Логово Медуз. Вылез из капсулы и сразу понял, что в квартире есть еще кто-то. Посмотрев на часы, увидел, что восемь вечера. «Ух, сегодня же ко мне должна прийти Даша!» Похоже, это именно она там на кухне шумит. Решив пока туда не заглядывать, я отправился в ванную. Перед этим заметив, что моя квартира вроде не особо грязная. Все-таки мама приучила меня к уборке. И, приведя себя в порядок, переоделся в спортивный костюм. После этого заглянул на кухню. Моим глазам предстала весьма живописная картина. Даша в домашнем платье и в фартуке что-то готовила и тихо напевала себе под нос какую-то песенку. Все это выглядело так мило, что я даже засмотрелся. И, кстати, оценил ее фигуру. То, что девушка была симпатичной, я отметил еще раньше. Но вот в платье ее фигура выглядела очень аппетитно, поскольку платье было достаточно коротким, а фартук не особо длинным. Запахи в кухне стояли просто потрясающие. А я, честно признаюсь, загляделся на девушку. Она вдруг предстала для меня какой-то одухотворенной, что ли. Но волшебство закончилось, когда она заметила меня и сразу смутилась. господин — поклонилась она. — Слушай, заканчивай ты с этим господином, а? — вновь предложил я ей. — Просто Веромир. — Да, господин Веромир. — Ай! — махнул рукой. — Садитесь ужинать. — произнесла девушка, и едва я сел за стол, передо мной сразу появилось аж пять тарелок с какими-то умопомрачительными блюдами. И все это было приготовлено из обычных продуктов. Осторожно попробовал какое-то сложное блюдо в котором узнал только мясо и картошку. Ну и какие-то травы. Черт возьми, как же вкусно. Да ты, Даша, просто волшебница. Не удержался от похвалы, чем еще больше смутил девушку. Та слегка покраснела. Я рада, что вам нравится, господин Веромир! Улыбнулась она и поставила передо мной кружку с чаем. Я уже изменил мнение о служанке. Да я вообще не умею готовить по сравнению с ней. Ты сама-то ела? До меня вдруг дошло, что я тут сижу, наслаждаясь едой, и не спросил, поела ли девушка. — Да не надо, — попыталась возразить Даша, но я быстро остановил это. — Давай, садись уже, — приказал я. — Раздели ужин со мной, а то что это я один? Девушке ничего не оставалось, как сесть за стол. Сначала она молча ела, но все-таки любопытство взяло верх. Тем более я достал бутылку вина и, поставив два бокала на стол, наполнил их. Несмотря на явный молчаливый протест Даши. «Давай выпьем за наше знакомство», – предложил я. «В конце концов, ваше появление для меня стало столь неожиданным, что за это однозначно надо выпить». И Даше пришлось выпить, после чего она расслабилась и даже рискнула задать мне вопрос. Понятно, что ее очень заинтересовала капсула. «А что тебя интересует?» «Я пришла сегодня, а вы лежите в капсуле», – начала она осторожно глядя на меня. Отец, что ли, ее так напугал? У меня складывалось впечатление, что она меня просто боится. Я читала про мифы и легенды. Продолжила она. А вы давно играете? Недавно, признался я. Так вот получилось, выиграл в лотерею капсулу. Правда? Девушка удивленно уставилась на меня. Правда? Кивнул. Сам удивился, когда узнал. И как игра? Как в ней? «Классно!» — ответил я. «Полное погружение. Все как настоящее». «Хотелось бы мне сыграть», — вдруг произнесла девушка, но сразу замолчала, уткнувшись в тарелку. «Ничего», — успокоил ее. «Чего-нибудь придумаем». «Правда?» — она с надеждой посмотрела на меня. «Правда», — уверенно заявил я. «Ой!» — она вдруг всплеснула руками. «Уже десять вечера? Я уже задержалась. Мне надо в гостиницу». «Зачем?» — искренне удивился. «Что зачем?» — не поняла девушка. «Зачем тебе в гостиницу?» «Но...» «Оставайся у меня!» — предложил я. «Вон диван в комнате, весь в твоем распоряжении». «Вы позволите мне, господин?» Робко улыбнулась она. «А почему бы и нет? Куда ты сейчас на ночь поедешь?» «Если вы хотите...» «В общем, мы еще полчаса посидели на кухне и допили бутылку вина». Даша явно повеселела и теперь выглядела гораздо симпатичнее. У меня уже начали закрадываться в голову разные фривольные мысли, но я отбросил их и отправился спать. Однако заснуть долго не удавалось. По-моему, девушка смотрела на меня так, что, думаю, если бы я предпринял определенные шаги, дело бы выгорело. «Ну вот я же типа господин, а она служанка, значит, по идее не может отказать и все такое». Вот этого мне точно не надо. Они и так с отцом практически все бросили ради меня. Хотя и закрадывалась слишком о том, что они были должны, что они когда-то давали клятвы роду. Что Ефим вообще-то прав, и по правилам аристократов я вообще мог с ними сделать все, что угодно. Вот даже не представляю, что бы сделал с ними мой отец. Но пока гнал такие мысли. Наверное, не ощущал я себя пока полноценным Веромиром Бельским. Почему-то все это казалось мне игрой. Не знаю, как там принято у аристократов, но я столько лет привык к другому. Что ж, время покажет. Но вот к моему удивлению, то, что я сегодня не один дома, грело мне душу. Чего-то меня в какие-то дебри понесло. Нет, только здоровый сон поможет. Утром я вновь испытал новые ощущения от нахождения в своей квартире женщины. И это было очень приятно. Вот не знаю, как у них это получается, но стало как-то уютнее. Уж не говорю о том, что на кухне меня ждал завтрак и улыбающаяся Даша. Блин, так я быстро привыкну. В игре появился, как мы и договаривались, в 11 часов. Геракл уже ждал меня у входа на рынок, рассматривая что-то в одной из лавок. Таис еще не было. «Привет», – подошел к нему. «Чего высматриваешь?» Привет, Вергилий. Он махнул мне рукой. Да вот присматриваюсь тут к свиткам. Посмотрев на товары в лавке, я действительно понял, что продавались одни свитки. Впрочем, выглядели впечатляюще. Завернутые в трубочку солидные коричневые листы пергамента, перевязанные разноцветными веревочками. Цвет соответствовал определенному виду магии. Но цены... Честно говоря, если выражаться не аристократическими словами, охренеть от цен в этой игре. Понятно, что тут собрались в основном богатенькие. Вот даже если у меня и внезапно появятся деньги, в чем я сильно сомневался, то на эту фигню точно тратить не буду. Что, тоже заинтересовался? Мое внимание к свиткам явно не укрылось от Шуйского. Цены какие-то бешеные, пожаловался ему. Цены как цены, пожал тот плечами. Игра не дешевая штука. Кстати, ты феди то звонил? Какому Феде? не понял я. — Ну, стилисту, я же тебе давал визитку. — А, ну, уже заказал. Спасибо тебе за наводку. Правда, странный он какой-то. — Пожалуйста. — Что, эпотировал он тебя своим внешним видом? — усмехнулся мой собеседник. — Не то слово. — Это он любит. Но на самом деле парень нормальный, и одежду шьет замечательно. К нему очередь из аристократов стоит. — Ага. — Слушай. Я посмотрел на него. Форма Академии действительно стоит таких бешеных денег? Бешеных? Удивленно переспросил меня Шуйский. Ну, две тысячи рублей. Это бешеные деньги? Искренне удивился он. Да это... Тут, видимо, встретившись с моим многозначительным взглядом, он поперхнулся. В общем, для тех аристократов, кто учится в Дворянской Академии, это не бешеные деньги. Ни копейки, конечно, но и не такая уж серьезная сумма. Ясно кивнул. «Сытый голодного не поймет, хотя если бы у меня были подобные возможности, наверное, и я размышлял бы по-другому». «Привет, мальчики!» – раздался за нашей спиной звонкий женский голос, и, повернувшись, мы увидели Таис, весело смотревшую на нас. «Привет!» – улыбнулся в ответ Геракл. «Ну, раз вы пришли, ловите квест!» «Игрок Геракл предлагает вам участие в квесте «Логово медуз». Медузы постоянно нападают на местных жителей, а последнее время это происходит все чаще и чаще. В болотах возле города расположены три логова медуз. Ваша задача – уничтожить одно из них. Логово находится в трех километрах на северо-восток от Кносса. Награда – опыт плюс 800, золото плюс 500. Оружие редкого класса из казны Кносса. Дополнительная награда в зависимости от уровня выполнения. «Принять, да или нет?» «Ого, неплохо», — заметила Таис. «Спасибо». «Пожалуйста, вот как раз вас ждал. А теперь у всех бутыльки есть». Мы утвердительно кивнули. За городом картина не изменилась. Было все так же мирно и тихо. Все утопало в цветах и в зелени. Миновав пригороды, мы вышли на огромную пустошь, покрытую невысокой зеленой травой. А вдали была видна полоска леса. Именно туда и лежал наш путь. Через 20 минут мы вошли в лес, представлявший собой небольшую рощицу, а еще через 5 минут нам открылся живописный вид на болото. Вокруг, в роще, царствовала могильная тишина. Чуть в стороне расположился заросший тиной пруд. Мне сразу ударил в нос запах затхлой воды. Под деревьями уже стали ложиться тени, а над прудом, где было еще светло, колебались облака тумана. От пруда начинался зеленый луг, скрывавший своей обманчивой зеленью топкое болото. Там туман клубился еще гуще. серовато белая масса его поднималась с земли и, волнуясь, растелалась дальше. Оттуда несло сыростью. — Блин, что-то мне не по себе! — проворчал я. — Судя по всему, мои спутники испытывали похожие чувства. «Да уж дизайнеры сумели нагнать тоски», — поддержала меня Таис. «Пошли уже», — фыркнул Геракл. «Потом будете восхищаться местными пейзажами. Только давайте-ка привяжемся. Дальше ко мне возрождения, насколько я понимаю, не будет». Мы все привязались, и он первым вступил на широкую тропинку, ведущую вглубь болот. Я с каким-то непонятным волнением последовал за ним. Действительно, обстановка вокруг нас неплохо так давила. Туман, словно испугавшись нас, отполз в сторону, обнажая живописные кочки, покрытые изумрудно-зеленой травой. Вы вошли на болото Кносса. Осторожнее, игроки, это опасное место. А то мы не знали, что оно опасное, пробормотал я. Спустя минут двадцать прогулки по этому прекрасному месту начали появляться первые его обитатели. Воздух наполнился разнообразными воющими и лающими звуками. Первыми появились какие-то странные, увеличенные во много раз жабы. Жаба болотная, уровень шестой. Сейчас трое мобов выбрались из болота, преградив нам дорогу. Выглядели они, конечно, жутко, величиной с большую собаку, со слегка приплюснутым туловищем и крупной головой. Длинный рот щерился впечатляющим набором зубов. Пальцы передних и задних конечностей, расположенных по бокам тела, соединялись большими плавательными перепонками. Зеленая сухая ороговевшая кожа была сплошь покрыта бородавками и, видимо, представляла собой естественную броню этих тварей. Большие выпуклые глаза с горизонтально расположенными зрачками внимательно смотрели на нас с каким-то холодным безразличием. Приготовились! Прошептал Геракл, и в его руке появился меч. У меня посох, а у Таис, которая сразу спряталась за наши спины, лук. Но мы не успели нанести первый удар, жабы атаковали раньше. Синхронно открывшиеся зубастые рты выплюнули три длинных языка, которые с какой-то невероятной скоростью ударили в нас. Один из них зацепил мой посох и резко выдернул его из рук. Я, на миг растерявшись от подобного нахальства, запустил в наглую воровку два огненных шара, которые превратили мою противницу в огненный факел. Геракл оказался расторопнее меня и сумел обрубить сразу два языка, а следом открыла стрельбу спрятавшаяся за нами девушка. В результате первая атака, преградивших нам путь земноводных, которую они сумели провести, оказалась самой результативной. Вторую мы пресекли на корню. Моя противница догорела в пламени, остальных разделал Геракл, но перед этим порезвился наш Велос. Однако перевести дыхание нам не дали, так как тройки этих жаб начали появляться с пугающей регулярностью. Да, они были не особо сильными мобами, но все же умудрялись задевать нас, так что когда поток жаб наконец закончился, практически всем пришлось пить бутыльки. Но, как оказалось, жабы были лишь разминкой. Следом за ними появились огромные стрекозы и змеи. Но, слава местным богам, змеи оказались самыми слабыми противниками из всех, хоть и имели восьмой уровень. Мое огненное кольцо легко выжигало их. А вот с летающими тварями, пикировавшими на нас со всех сторон, так легко не получалось. Мои огненные шары оказались малоэффективными, так как стрекозы легко уклонялись от них. Единственными заклинаниями, которые помогали нашему велосу сокращать поголовье этих крылатых бестий, оказались вспышка и ветер. Вспышка, так же как и на других мобах, заставляла их замереть, а ветер расшвыривал в стороны, если они собирались вместе. На этот раз Геракл оказался практически бесполезным. Хотя нет, Пару раз он все-таки нашинковал несколько змей. Таким образом, мы наконец добрались до главной нашей цели. Она располагалась на небольшом острове и представляла собой эдакий Стоунхендж, полностью затянутый белым туманом. Над ним горела красная надпись. Логово Медуз. Уровень 12. Это простенькое логово, сообщил нам Геракл. Минимальный уровень логова 12. После него следующее уже двадцатого уровня. И как мы действуем, поинтересовался я. Это я тоже узнал. Сейчас мы будем их выманивать. Вергилий, запули в это логово пару огненных шаров. Пожал плечами и сделал то, что он просил. Два огненных шара с шипением скрылись один за другим в густом тумане. И буквально через пару минут из Стоунхенджа появились три странных существа. Лица их были практически человеческими. Их можно было бы даже назвать привлекательными. Но все портили красные глаза и змеи, шипевшие в их распущенных волосах. Все обычное женское тело, кстати, надо заметить, весьма стройное, покрывало сверкающая чешуя. На руках сверкали острые стальные когти. Медуза-воин, уровень 10. «Кто это к нам пожаловал?» поинтересовалась одна из медуз мелодичным голосом. «Что вам надо в нашем болоте, люди?» Мы переглянулись. Честно говоря, я даже не знал, как отвечать на этот вопрос. Как обычно, выручил Геракл. «Да прогнать вас хотим! Шалите вы сильно! Народ честный грабите!» «Готовьтесь!» Прошипел он, уже обращаясь к нам. «Сначала они попробуют нас парализовать, так что, как только я дам сигнал, сразу атакуем. Вергилий, мочи их огненными шарами, не стесняйся!» — То есть ты несчастной смерти своей ищешь? — не унималась Медуза. — Нет, уважаемая, я планирую еще пожить! — фыркнул он. — Атакуйте! Повинуясь его команде, мы вместе с Таис открыли огонь по Медузам, явно не ожидавшим от нас такой подставы. Одну Медузу я сразу поджег, вторая сумела ускользнуть от нескольких стрел, но все-таки три из них вонзились в нее, причем одна вошла точно в глаз моба. А на третью напал Геракл, который показал невероятную прыть, размахивая своим внушительным мечом. Правда, его противник смог защититься, и в руках медузы появились парные изогнутые клинки. У ее боевых подруг тоже появились такие же клинки, только вот эта несчастная, которую я поджег, выглядела, мягко говоря, непрезентабельно. Она набросилась на меня, но я, недолго думая, запустил в нее еще два огненных шара. Теперь окончательно подавив ее атакующий пыл, а затем напал на нее с посохом. В результате горящая медуза не смогла сопротивляться, и мой посох быстро положил конец ее цифровой жизни. Практически одновременно Геракл добил свою, а третья растаяла, вся утыканная стрелами нашего Велоса. Наступила небольшая передышка, во время которой Таис собрала стрелы, а мы – какой-то жалкий лут. А после этого вновь начали появляться медузы. И почему-то все тройками. Мы, наверное, целый час отбивались от них. Я потратил больше половины своих бутылок, но, слава богам, поток этих тварей внезапно закончился. Кстати, несколько раз я попадал под парализующее заклинание «Взгляд медузы». И скажу вам, состояние, при котором ты не можешь пошевелить ни рукой, ни ногой, и вообще стоишь, как каменная статуя, очень неприятно. Но вот, как я уже говорил, противники закончились. Однако, покосившись на сразу напрягшегося Геракла, я понял, что сейчас нам стоит ждать местного босса. Так оно и получилось. Из Стоунхенджа вышла Медуза. Помимо того, что у нее был 12 уровень, она еще и реально была красивой. Вот убери чешую, красные глаза и змей в волосах и хоть прямо сейчас на конкурс красоты посылай. И босс оказался не один, а в компании.